5. Когда первые минуты изнеможения прошли, Валентин поднял голову и огляделся. Дракон был еще виден в нескольких сотнях ярдов, но казался спокойным и медленно плыл в противоположном направлении. Брингалина не было и следа, только разбросанные обломки и никого живого. Они подплыли к большому обломку и легли поперек него. Долгое время оба молчали. Наконец Валентин спросил, Плывем к Архипелагу или прямо к Острову Снов. Плыть – тяжелая работа, милорд. Нам бы сесть на спину дракона. А как им управлять? Дергать за крылья. Сомневаюсь. Во всяком случае, в драконьем брюхе нам подавали свежую рыбу каждые несколько минут. И гостиница большая, поддержала Лизамон. Только плохо проветривалась. По-моему, здесь лучше. Но долго ли мы сможем так плыть? Она странно взглянула на него. Ты сомневаешься, что нас спасут? В данном случае разумное сомнение. Мне было предсказано во сне от Леди, сказала Лизамон, что смерть придет ко мне в сухом месте, и когда я буду очень старой. Я еще молода, и это место наименее сухое во всем Маджипуре, за исключением, может быть, середины Великого океана. Бояться нечего. Раз не погибну я, не погибнешь и ты. Хороший вывод, сказал Валентин. Что будем делать? Ты умеешь составлять послания, Милор. Я корональ, а не король снов. Любой мозг может достичь другого, если его направить как надо. Думаешь, такие способности только у короля и леди? Маленький колдун Делиамбер беседует с мозгами ночью. И Гарцвелл говорил, что он во сне разговаривает с драконами, и ты... Но я еще не вполне в себе, Лизамон. То, что осталось от моего мозга, не пошлет послания. Пошли послания по воде леди, своей матери, или ее людям на острове, или народу архипелага. У тебя есть сила. «Я глупая, я только и умею размахивать мечом». «А твой мозг, милорд, высоко ценился в замке, и теперь, когда нам необходимо, сделай это, лорд Валентин, зови на помощь, и помощь придет». Валентин был настроен скептически. Он мало знал о сети общения во сне, которая, похоже, связывала всю планету. Да, часто бывало, что мозг призывал мозг. И, конечно, были силы острова и послания суврейла, прямые сообщения с каким-то механическим усилением. Но сейчас, когда он дрейфует здесь в океане, на куске дерева, а его тело и одежда запятнаны плотью и кровью гигантского зверя, а дух так истощился от неожиданных бедствий, что даже пресловутая вера в удачу и чудо дала крен. Как он может надеяться вызвать помощь через такую бездну? Он закрыл глаза и попытался сконцентрировать энергию мозга в одной точке в глубине черепа. Он представил себе яркую искру света, скрытый луч, который можно бросить вдаль. Но все было бесполезно. Он вдруг обнаружил, что думает о каком-нибудь зубастом создании, которое скоро начнет щипать его болтающиеся в воде ноги. Он со страхом подумал, что если и сможет послать послание, то не дальше, чем в мозг дракона, разрушившего Брингалин и убившего всех его обитателей. И тогда дракон вернется и закончит свою работу. Но он все-таки попытается, несмотря на свои сомнения. Он обязан это сделать для Лизамон Холтон. Он напрягся едва дыша и старался делать что-то для сообщения. Он продолжал свои попытки до самого вечера. Быстро наступила темнота, и вода странно засветилась призрачным зеленоватым светом. Они боялись уснуть одновременно, чтобы не соскользнуть с обломка и не потеряться. Поэтому устроили дежурство. Когда настала очередь Валентина бодрствовать, он с трудом удержался от сна и боялся, что вот-вот потеряет сознание. Время от времени он пытался посылать сообщение, но ничего не получалось. «Мы пропали», — думал он. К утру он спал. Во сне он старался добраться своим мозгом до далеких мозгов, а потом скатился в глубокий сон. Его разбудило прикосновение руки Лизамон к его плечу. «Милорд!» Он открыл глаза. «Теперь можешь прекратить посыл. Мы спасены». «Что?» «Лодка, Милорд. Видишь, на востоке». Он тяжело поднял голову. «Да, к ним плыла лодка. Весла блестели на солнце». «Галлюцинация», — подумал он. «Иллюзия. Мираж». Но лодка подошла. Чьи-то руки подняли его и осторожно положили. Кто-то поднес к его губам фляжку с холодным питьем, вином или водой, он не понял. С него сняли мокрую, грязную одежду и завернули во что-то сухое и чистое. Чужие — двое мужчин и женщина с гривами рыжеватых волос и в незнакомой одежде. Он слышал, как Лизамон разговаривает с ними. Но слова расплывались, и он не вникал в их смысл. Неужели он вызвал этих спасителей своей передачей мысли? Кто они? Ангелы? Духи? Валентин лежал, полностью изнуренный. Он подумал, не сказать ли потихоньку Лизамон, чтобы она не упоминала его истинной личности. Но даже на это у него не хватало энергии. Он понадеялся на ее здравый смысл. Не станет же она городить абсурд на абсурд. Он Корональ Маджипура, инкогнито, и нас проглотил дракон, но мы прорубили себе выход. «Да, конечно, для этих людей это было бы венцом невероятного». Валентин слабо улыбнулся и уплыл в сон без сновидений. Он проснулся в веселой солнечной комнате с окнами на широкий золотой пляж. На него серьезно и сосредоточенно смотрела Карабелла. «Милор», – тихо сказала она, – «ты меня слышишь? Это сон?» «Это остров жил в архипелаге», – сказала она. «Тебя подобрали вчера в океане, тебя или Замон?» Островные рыбаки искали в море выживших, поскольку корабль затонул. «Кто еще жив?» – быстро спросил Валентин. Гелямбер и Залзанка волл здесь, со мной. Здешние жители сказали, что кон, шанамир, виноркис и какие-то скандары, не знаю, наши или нет, подобраны рыбаками соседнего острова. Некоторые из охотников на драконов спаслись на своих лодках и тоже добрались до острова. А слив? С ним как? О нем ничего не знаю». Но поиски продолжаются. Может быть, он на другом острове. Их здесь много. Божество до сих пор хранило нас. Наверное, и теперь не раскидает по сторонам». Она слегка улыбнулась. Лизамон рассказала невероятную историю, как вас обоих проглотил громадный дракон, и вы прорубили себе выход мечом Островитянам очень понравилось. Они считают, что это самая замечательная сказка после легенды о лорде Стеамоте. «Так оно и было», — сказал Валентин. «Что, милорд?» «Дракон проглотил нас», — она сказала правду. Корабелла засмеялась. «Когда я впервые увидела во сне, кто ты есть на самом деле, я поверила сразу. Но этому...» «Внутри дракона», — сказал он, — «были колонны, поддерживающие свод желудка. И в одном конце отверстие, через которое каждые несколько минут листала морская вода, а в ней рыба. Рыба постепенно двигалась к зеленоватому пруду, где и переваривалась. И мы тоже переварились бы, но нам повезло». «Так она рассказала...» «Ты думаешь, мы все это придумали, чтобы позабавить вас?» «Да, она рассказала то же самое, но мы думали». «Это правда, Карабелла. Стало быть, это божественное чудо, и ты будешь прославлен во все времена». «Я уже прославился», — кисло заметил Валентин. «Как корональ, потерявший трон и занявшийся жонглированием за недостатком королевских занятий. Это обеспечит мне место в балладах рядом с понтификсом Ориоком, который объявил себя леди острова». А теперь еще дракон украсил легенду, которую я сотворил для себя. Выражение его лица вдруг изменилось. Надеюсь, вы никому издешних не говорили, кто я. Ни слова, милорд. Хорошо, и дальше помалкивайте. Им и так во многое насчет нас трудно поверить. Островитянин, худощавый, загорелый с большим пучком светлых волос, что, видимо, здесь было общим стилем, принес Валентину под нос с едой. Немного бульона, кусок жареной рыбы, треугольные ломки плода с темно-синей мякотью и крошечными алыми семенами. Валентин сразу почувствовал зверский голод. «Позднее они с Карабеллой гуляли по берегу. Я опять решил, что навеки потерял тебя», – тихо сказал он. «Разве я так важна для тебя, милорд?» «Даже выразить не могу, как важна». Она грустно улыбнулась. «Какие приятные слова, Валентин!» «Я зову тебя Валентин, а не лорд Валентин». А сколько очаровательных женщин ждет лорда Валентина в горном замке? Он и сам иногда задумывался об этом, была ли у него там любовница, может и не одна, может быть даже невеста. Многое из прошлого все еще оставалось скрытым, а если он доберется до замка и его встретит ожидающая его женщина? Нет, решительно сказал он, ты моя Карабелла, а я твой, а что бы ни было в прошлом, если было, относится к прошлому, теперь у меня другое лицо и другая душа. Она смотрела скептически, но не спорила, и он слегка поцеловал ее на хмуренный лоб. «Спой мне ту песню, что ты пела в Пидруде в фестивальную ночь». Она улыбнулась и тронула струны арфы. «Моя любовь прекрасна, как весна, и нежна, как ночь». Он обнял ее за плечи, и они пошли дальше по берегу. Здесь было изумительно хорошо, тепло и спокойно. Многоцветные птицы сидели на изогнутых ветвях невысоких деревьев, а кристально чистое, прозрачное море лизало песок. Воздух был полон аромата незнакомых цветов. Вдали слышали смех и негромкая музыка. Великое искушение, подумал Валентин, бросить все фантазии насчет горного замка и навсегда остаться на мордиджиле, на рассвете выходить на рыбачьи лодки, а все остальное время валяться под жарким солнцем. Но для него не могло быть такого отречения. Залзан Кавол и Гелиамбер, здоровые и хорошо отдохнувшие, после морских испытаний явились днем к нему и тут же заговорили о продолжении путешествия. Залзан Ковол, как всегда бережливый, имел деньги при себе, когда Брингалин затонул. Так что, по крайней мере, половина их богатства была спасена, даже если Шаномир потерял остальные. Скандар выложил блестящие монеты. «С этим, — сказал он, — мы можем нанять рыбачью лодку до острова. Я говорил с нашими хозяевами. Этот архипелаг 900 миль длиной. Он состоит из 3000 островов, из них больше 800 обитаемых. Здесь никто не берется пройти весь путь до острова, но за несколько реалов мы можем нанять большой тримаран Дород Менгрон, находящегося примерно в середине цепи островов, а там мы, вероятно, найдем транспорт на оставшийся путь. Когда отплываем? – спросил Валентин. Как только все соберемся, – ответил Делиамбер. Мне сказали, что кое-кто из наших уже на пути сюда с ближайшего острова. Кто? Кон Веноркис Шанамир, – сказал Залзан и мои братья Ирфон и Раворн. С ними капитан Гарцвел. Гейбор Керн утонул. Я видел его гибель. Его ударило балкой. А о слите ничего неизвестно. Валентин коснулся руки Скандара. «Я скорблю о твоей последней потере. Залзан Кавол хорошо владел собой. Давай лучше порадуемся за тех, кто остался жив, милорд», — сказал он. Ближе к вечеру пришла лодка с соседнего острова. Все выжившие начали обнимать друг друга. Только Гарцвел стоял в стороне, оцепеневший и растерянный, потирая обрубок руки. Он, казалось, был в шоке. Валентин протянул ему руки, но Гарсвилл упал на колени, коснулся лбом песка и дрожащими руками сделал знак горящей звезды. «Милорд!» – прошептал он. «Милорд!» Валентин недовольно оглянулся. Кто проболтался? Все молчали. Потом Шанамир испуганно сказал. «Я, Милорд. Я не хотел ничего плохого. Скандар так переживал потерю своего корабля. Я хотел утешить его и сказал, кто был его пассажир» и сказал, что капитан войдет в историю Маджипура через твое путешествие с ним. Это было до того, как мы узнали, что ты жив. «Милорд, я не хотел ничего плохого». Губы мальчика дрожали. «Ничего плохого и нет. Я прощаю тебя, Гарцевов». Испуганный драконский капитан скорчился у ног Валентина. «Встань, Гарцвел, иначе я не могу с тобой разговаривать». «Милорд, вставай! Ну, пожалуйста, встань!» Скандар ошалело посмотрел на Валентина. «Ты сказал, пожалуйста?» Валентин засмеялся. «Я, видно, забыл привычки власти. Ладно, встань, я приказываю». Гарцвелл дорожа поднялся. У него был жалкий вид, у этого маленького, трехрукого скандара с потускневшим, запачканным песком мехом, удрученным лицом. «Я принес тебе несчастье, а тебе только этого не хватало. Прими мои извинения, если судьба снова улыбнется мне, я исправлю беду, причиненную тебе. Я тебе это обещаю. Что ты думаешь делать сейчас?» «Соберешь свою команду и вернешься в Пилиплок?» Гарцвилл с несчастным видом покачал головой. «Я не могу вернуться. У меня нет корабля, нет репутации, нет денег. Я потерял все и никогда не восстановлю потерю. Мои люди свободны от контракта с тех пор, как бренгалин затонул. Теперь я один и разорен. Тогда пойдем с нами на остров Леди, Гарцвилл. Как милорд?» Мы не можем остаться здесь. Я думаю, островитяне предпочли бы не иметь поселенцев, и здешний климат не годится для скандаров. И я думаю, драконий охотник не может стать рыбаком. Он будет страдать всякий раз, забрасывая сеть. Поедем с нами. Если мы не уйдем дальше острова, ты, может, найдешь успокоение в службе леди. Если же мы продолжим путь, тебе будет честь, когда мы поднимемся на замковую гору. Что скажешь, Гарцвелл? Мне страшно быть с тобой рядом, Милор. «Разве я такой страшный? Разве у меня драконья пасть? Посмотри на других, что-то они не зеленеют от страха». Валентин хлопнул капитана по плечу и обернулся к Залзану Коволу. «Никто не заменит тебе погибшего брата, но я даю тебе хотя бы компаньона твоей расы. А теперь не начать ли нам готовиться к отъезду? До острова еще много дней пути». Через час Залзан Ковол договорился, что утром их повезут на восток. В этот вечер гостеприимные островитяне устроили им роскошный пир с холодным зеленым вином, сладкими сочными фруктами и изысканным свежим мясом морского дракона. От этого последнего блюда Валентина стала тошнить, и он было уже отодвинул его в сторону, но увидел, что Лизамон жует так, словно ей вовек уже не видеть мяса. В качестве упражнения в самоконтроле он решился силой проглотить кусок, но вкус был так неотразим, что Валентин сразу же отказался от всех неприятных мыслей связанных с морскими драконами. Пока они ели, солнце село и быстро стемнело, как всегда в тропиках. По небу шли дрожащие тона янтарного, фиолетового, красного и золотого. «Да, благословение острова», — подумал Валентин, — «исключительно радостное место даже для этой планеты, где большинство мест счастливые и полные жизни. Население, кажется, было в основном однородное, красивый для народ, человеческой расы, с густыми золотистыми волосами и гладкой медового цвета кожей. Встречались, правда, и вруоны, и даже гейроги. А Делиамбер сказал, что на других островах народ разных рас. По его словам, островитяне почти не соприкасаются с континентами, живут своей жизнью и мало чего знают о делах большого мира. Когда Валентин спросил одной из хозяек, проезжал ли мимо них лорд Валентин Корональ из своего вояжа по Земролу, она взглянула на него и простодушно спросила, «А разве Корональ не лорд Вариакс?» «Нет, я слышал, что он умер года два назад», сказал кто-то из островитян. И это было воспринято за столом, как новость. Эту ночь Карабелла провела в коттедже Валентина. Они долго стояли на веранде, глядя на яркое белое отражение лунного света, идущее через море к далекому переплоку. Валентин думал о морских драконах, пасущихся в этом море, о чудовище, в брюхе которого он побывал, о двух своих пропавших товарищах. Гейборни Керни и Слики. Какое большое путешествие, думал он, вспоминая Пидрут, Долорн, Мазадон или Ревоен, Немою, бегство через лес, пороги стейча, холодность драконских капитанов, взгляд дракона, крушившего судно бедняги Гарцвала. Великое путешествие, многие тысячи миль, и сколько их еще осталось пройти, прежде чем он получит ответы на вопросы, затопившие его душу. Корабелла прислонилась к нему и молчала. Ее отношение к нему все время изменялось, и теперь стало смесью страха и любви, уважения и почтительности, потому что она принимала и почитала его как Короналя, но не забывала о его простоте, наивности, неведении, качества, которые он до сих пор не утратил. В смысле повседневных отношений с миром она была куда компетентнее, и это окрашивало ее взгляд на него. Она видела в нем нечто пугающее и одновременно ребячливое. Он понимал это и не видел выхода. Хотя фрагменты его прежнего «я» и воспоминания с каждым днем возвращались, но большая часть его прежней личности все еще оставалась недоступна ему. Поэтому он частенько был Валентином Простодушным, Валентином Скитальцем, Валентином Жонглером. Темная фигура лорда Валентина, которым он был когда-то и, может быть, станет снова, была скрыта глубоко в его разуме, субстратом, редко действующим, но отнюдь не несведущим. Он считал, что Карабелла лучше его найдет выход из затруднительного положения. «О чем ты думаешь, Валентин?» – спросила она наконец. «О слите. мне очень не хватает его. Он вернется, мы найдем его на каком-нибудь из островов». Хотел бы надеяться, Валентин обнял ее за плечи. «Я думаю обо всем, что случилось и что еще случится. Я иду, как через мир снов Карабелла. Кто скажет, что в сущности есть сон, а что нет?» Мы идем, как велит нам божество, и не задаем вопросов, потому что на них нет ответов. Ты понимаешь, что я имею в виду? Конечно, есть вопросы и есть ответы. Я могу ответить тебе, какой сегодня день и что было у нас на обед, но ведь это не вопросы и не ответы. Я тоже так думаю, сказал Валентин.